Глава тридцатая. Ярослава. С трудом открываю глаза, осматриваюсь. Лежу поверх заправленной постели на кровати в спальне. Медленно поднимаюсь, голова по-прежнему немного кружится. Выглядываю в окно, там уже стемнело. Но гости еще не разъехались. В шатре раздаются громкие биты музыки. Детские радостные вопли. Интересно, сколько сейчас время? Почему дети не спят? Сбрасываю с себя тонкое одеяло, выбираюсь из кровати. С удивлением осознаю, что я абсолютно голая в одном белье. Видимо, Егор раздевал, поэтому не сообразил надеть на меня сорочку или ночной топик. Искренне улыбаюсь, а затем... Мозг проясняется, вспоминая, как Старший Воронцов обвинил меня в неверности. «Какой ужас!» Он же наверняка видел, как Егор ревнует меня ко всем, вспоминая злобные взгляды любимого, которыми он весь вечер прожигал Игоря. И бешеный, как с цепи сорвался, не спускал с меня глаз. Неужели босс снова взялся за свое? Что подумает обо мне Машенька? Из всей этой запутанной ситуации меня волнует одно — сохранить хорошее отношение с женой Игоря». С первой минуты, как встретила ее, поняла, что это мой человечек. Она добрая, красивая, умная, талантливая. Тоже любит детей и рисовать. Мы с ней так похожи, как родные сестры. Включая свет, привожу в порядок растрепанную прическу. Распуская волосы, расчесываю. Бросаю печально взгляд на изумрудное платье. Что-то не принесло но мне сегодня счастья. Касаясь изумрудного ожерелья на шее, впечатляющая вещица. Нашла ее в шкатулке, стоящей перед зеркалом. Егор позаботился об украшениях. Легкая улыбка трогает уголки моих губ. Наношу на сухие губы блеск. Смотрю на себя в зеркальное отражение. Лицо бледное, но все равно загадочно красивое. Достаю из шкафа летнее тонкое белое платье. Надеваю. Оно менее вульгарно и не облепляет мои выпуклости так явно, что у некоторых несдержанных текут слюни вожделения. Спускаясь по лестнице и на промежуточной площадке встречаю Игоря Бесовского. Смотрит на меня озабоченно. Тебе лучше? Я переживал, места себе не находил. Мужчина надвигается на меня. Невольно вжимаюсь в стену. Мы совсем близко. Между нами десять сантиметров свободы. Чувствую, исходящее от бешеного вожделения. Слышу аромат его парфюма. Игорь. Не успеваю договорить, как его теплые губы ложатся на мои. Сжимаю вовремя рот, но успеваю ощутить сладко-кислый вкус на губах. А Вот так, значит, да? Слышу хмыкающий голос из-за широкой спины мужа. Отталкиваю бешено, тяжело вздыхаю. Смотрю на шикарную женщину, стоящую перед собой. Инга. На маникюренной руке тянется к моей, бывшей невесты Егора. Жму холеную руку, скольжу по стройной дорого одетой модельной фигуре молодой женщины с копной роскошных рыжих волос. Ярослава. Невеста Егора. Хм. Синие глаза вульгарной красотки скользят по атлетично сложенному Игорю. — Значит, это правда? Рада за тебя. При живом муже иметь любовника. — Не понимаю вас. Это недоразумение. Игорь — мой босс. Я не намерена слушать оскорбления в собственном доме. Толкаю Бесовского, освобождая себе путь, спускаюсь вниз. Зачем я согласилась на этот праздник? Глупая-глупая Яра. Маленькая рыбка, попавшая в золотую сеть — где с тобой развлекаются голодные акулы. Смотрю на часы. Время 23.00. Набрасываю на плечи плед, выбегаю на улицу, устремляясь к веселому шатру. Визги разрывают барабанные перепонки. Хожу и стопорюсь в изумлении. Детей нет. Зато взрослые устроили такую вакханалью, от которой волосы встают на голове дыбом. Надут огромный по площади бассейн, в котором взрослые мужчины и женщины по уши в пене устроили тантрические танцы. Краснею за всех приглашенных. Кто только придумал забаву? Ищу глазами гора, но безуспешно. Крепкие руки ложатся мне на плечи. А малыш, тебе лучше было, пока я не увидела это. Тычу пальцем всходящих с ума теть и дядь. Горячие губы целуют мне в ушко. Поверь, им это надо. Расслабиться, чтобы завтра снова жить. Егор, твой отец? Яра. Мой мужчина поворачивает меня к себе лицом. В отблесках ярких огней, разрезающих полутьму, вижу его блестящие темные глаза. На этот раз я выбрал тебя. Нежность и благодарность затапливают мое маленькое сердечко ты уложил детей, обижаешь, я свои отцовские обязанности знаю. В девять часов, как положено, ты серьезно решил их усыновить? Шепотом спрашиваю у Воронцова, глажу его руку. Серьезнее не бывает. Идем спать. Тянусь на цыпочках, целую будущего мужа в губы. Уходим спать, оставляя гостей и веселиться. На утро садимся в микроавтобус. Я, Маша, Егор, Игорь, Аленка, Ася и Вася. Едем к маме. Не знаю, как она нас встретит. Не знаю, как среагирует, но Егор абсолютно прав. Обманывать родную мать нехорошо. Это еще хуже, чем предать умершего отца. Мы в ответе перед живыми сегодня, а с теми другими сочтемся там, на том свете». Папа меня любил, я это точно знаю. Не думаю, что он желал мне стать несчастной матерью-одиночкой с вечными долгами и обездоленными детьми, когда запретил выходить за Воронцова-младшего. Наверное, он и предположить не мог, что его дочь — красавица, умница, погрязнет в бытовухе. Уверена, что в тот момент папа был очень зол на оппонента, отнявшего у него все. Им руководила обида поэтому он не смог просчитать цену, которую пришлось заплатить нам с мамой за его наказ. Через два часа выгружаемся у кирпичного одноэтажного домика. Здесь пахнет осенним счастьем. С жадностью вдыхаю воздух, которым когда-то дышал мой папа. Жду, когда мама выйдет встречать, как обычно. Но она не выходит.